В каком-то месте, которого нельзя в точности определить, может быть, в том же самом Галичском уезде, около того же времени оказался мальчик неизвестного происхождения. Его отвезли в Москву или, что еще вероятнее, в какую-нибудь из местностей на севере. Здесь он встретил основателя Вятского монастыря, святого Трифона, который, вопреки всем уставам церкви, постриг его 14-летнего в монахе. Такая поспешность как будто указывает, что этого требовали настоятельные побуждения. Молодой монах переходит из одного монастыря в другой, но нигде не остается надолго. Это дает повод думать, что он спасается от какой-то опасности или старается замести свой след, и что у него есть могущественные покровители, которые помогают ему в столь юном возрасте так легко переходить с места на место и везде встречать радушный прием. Некоторое время он проживает в Чудовом монастыре в Москве, затем скрывается и снова начинает вести бродячую жизнь. В Чудовом монастыре он был келейником диакона Григория. С прибытием этого странствующего монаха среди братьев тотчас началось волнение. Согласно одному из первых повествований, предметом которого был претендент, Григорий в это время был занят собиранием сведений о смерти царевича Дмитрия. Что бы там ни думал об этом летописец, дьякон, принимаясь за этот труд, не мог не иметь в виду своего келейника, возраст которого соответствовал возрасту сына Марии Ногой. Немного времени спустя скрывается, в свою очередь, и Григорий. Он достигает польской границы и в Киеве встречает своего товарища по келье. Правительство Бориса было уже встревожено, тем, что происходило в чудовом монастыре. Теперь оно почувствовало еще большее беспокойство и, не имея возможности наложить свою руку на двух главных виновников, выместила досаду на архимандрите Пафнутии и сослала его на Белоозеро. Но беглецы уже начали действовать. Григорий, или Гришка, посетил Запорожье. Следы его посещения – сохранились в шайке атамана Герасима Евангелика. Потом он появляется у донских казаков, а товарищ его отправляется сначала в Острог, затем в Гощу, чтобы поучиться, и, наконец, в Брагин, где начинает свое поприще Искателя Престола. Во время их совместного пребывания в Киеве обнаруживается имя Келейника, Один летописец упоминает о монахе Леониде, спутнике Гришки. А с другой стороны, Шуйский утверждает, что, начиная выдавать себя за царевича Дмитрия, Гришка уступил свое имя монаху Леониду, и тот согласился на такую замену. Остается выяснить, кто такой был этот Леонид. Быть может, самозванец, подготовленный в Москве к той роли, которую он столь блестяще должен был исполнить. Это совсем невероятно. Чтобы такая подготовка шла успешно, надо было обладать таким знанием людей и обстоятельств, какого не было во всем государстве Бориса. К тому же самозванство могло быть только сознательным. Ведь почти восьмилетний ребенок, которому Дмитрий, умирая в этом возрасте, завещал свою роль, уже сознает свою личность, хотя и не может сохранить точно в воспоминании обо всем, что с ним происходило. А вся история претендента противоречит такому предположению. Сначала до конца он проявлял слишком большую веру в свое предназначение и в свои права, слишком полную свободу в своих действиях. В нем не было ничего лицедейского. Предполагали даже, что Леонид был, пожалуй, или один из незаконных сыновей Грозного, или ребенок одной из жен этого государя. Насильно постриженные в монахине шесть или семь жен Ивана IV вели, конечно, в монастырях жизнь не строже той, образец которой спустя целое столетие оставила нам тоже постриженная первая супруга Петра Великого Евдокия Лопухина. В смутное время появилось много истинных или мнимых царевичей, которые ссылались на такое происхождение. В одной из своих грамот второй лжедмитрий насчитал их одиннадцать. По свидетельству одного из самых ученых, иконографов Равинского, претендент был похож на Ивана IV в старости. Но имеет ли какое-нибудь значение Портреты того и другого, которыми мы обладаем. Один историк, рассматривая портрет уже Дмитрия в произведении Луки Килиана, вынес впечатление, что никому не пришло бы в голову дать взаймы человеку с таким скверным лицом. Как же так? Разве Московия не повергла к стопам его все свои сокровища и не отдала свою судьбу в руки этого разбойника? Акелиан и не видал никогда своей модели. Говорили, будто отцом претендента был князь Мстиславский. Поводом для такого обвинения на бумпу служили предъявленные лжедимитрием крест и предание, согласно которому этот потомок Гедемина, сосланный Иваном IV, дал ему у себя приют в Польше. Но никто из Мстиславских никогда в Польше не был, а князь Иван Федорович, сосланный в 1585 году, умер спустя год в Кирилло-Белоозерском монастыре. Претендент был не Гришко Отрепьев. Теперь, как и 20 лет тому назад, история придерживается этого взгляда. И в глазах всех тех, кто видел истинного диакона Растригу в самом стане Дмитрия, он не мог возбудить никакого сомнения, ведь претендент не отказался от этой другой очной ставки. На пути в Москву он призвал неисправимого бродягу в Путивль, водил его с собой и всем показывал. Предполагали, будто для этой роли он подыскал другого монаха, и что уже в Киеве Гришка велел одному из своих спутников – принять имя отрепиева, Как будто он мог давать приказания в то время. Но от самого Путивля Гришка следовал за победоносным претендентом в Москву. Разве там возможно было не разглядеть подмены, если она действительно была? По-прежнему негодяй этот бывший слуга Романовых скоро дает повод для его удаления из столицы. Но куда же отправляет его претендент, который стал теперь царем. В Ярославль, значит, в ту местность, где опять-таки все могли распознать истинного от отложенного. Что касается остального, то там нет ничего достоверного. Нам остается лишь делать предположения. Некоторые я уже высказал, а другие еще более выделятся из продолжения моего повествования – Исследуя вопрос о личности претендента и его таинственных покровителях, которых он находил до своего появления в Польше, мы должны довольствоваться одними предположениями. Поляки и иезуиты, столь долго обвиняемые в этом покровительстве, в общем, стоят теперь вне подозрения даже и в России. И, как мы увидим, на это есть основания. Сам претендент указал между другими дьяков Щелкаловых, которые спасли его от смерти, а Дмитрий II назвал Василия Щелкалова, Бельского и Клишнина. Те же самые имена имеются в рассказе английского посланника Томаса Смита. В 1591 году всезнающий и могущественный дьяк Андрей Щелкалов еще пользовался благоволением Бориса Годунова. И можно допустить, что они заодно сговорились либо удалить и в надежном месте хранить стоящего поперек дороги царевича, либо подменить его и держать в запасе другого претендента. Но можно предположить также, что, беспокоясь уже за свое будущее и питая вражду к Борису, столь явно обнаруженную в его тайных сношениях с посланником Венского двора, Дьяк действовал самостоятельно. После опалы, последовавшей в 1594 году, не обладая уже достаточной силой, он решил постричь покровительствуемого юношу в монахе, чтобы легче было укрывать его, несмотря даже на опасность, что кандидатом на трон придется уже выставить только растригу.